Пятое. Голова кружилась. Кружились вокруг стены, белые халаты, черные резиновые дубинки, впалые щеки тихо помешанных, любопытные острые лица мусульман. Пошатываясь, я дополз до туалета, вымыл лицо холодной водой, помолился. Трижды перекрестился на вмурованное в стену небьющееся зеркало, помассировал кончиками пальцев зудящие виски. Боль не прошла, но утихла. Скандал, разразившийся между американским специалистом и русским психиатром, получился какой-то короткий. Людмила Ф. Кащенко, простучав белыми высокими каблуками, исчезла за наружной дверью, а доктор Вячеслав Викторович, утерев пену с губ, забрался в свой кабинет и начал плановый прием сумасшедших. Тут же на глазах больных санитары убрали разбитую вдребезги дверь и на ее место принесли новую, установили и закрыли на замок на три оборота. Я даже посчитал в голове раз, два, три, три щелчка. «Ну чего? Чего уперся?» — спросил, наезжая на меня белой треугольной грудью, санитар-садист. «Новой двери не видел». Подташнивало. Кружение хоть и приостановилось, но все еще давало себя знать короткими сдвигами пространства куда-то влево. Я ухватился за подоконник и уставился в окно. Лучше бы я этого не делал. За стеклом снаружи, упершись подбородком в узкий металлический карниз, стоял Влад Данилович, хозяин домика в садоводстве. Хозяин улыбался мне и показывал сложенный из грубых белых пальцев пистолет. Передал? Я отрицательно качнул головой и отвернулся. Сел на подоконник. Пространство коридора сдвинулось еще чуть влево, и перед глазами оказалась стеклянная дверь запертой палаты. За дверью, припадая к стеклу лицом, стоял юный киллер-казачок. Василий, так же как и хозяин, сложил тоненькие пальцы, изображая оружие. Ноготь большого пальца у Василия был под корень отгрызан. В глазах его явственно прочитывалось «Ты куда, сука, мой пистолет задевал?». Я закрыл глаза и перестал о них думать. Не до них мне теперь было. К вопросу «Кто я?» теперь еще прибавился вопрос «Кому выгодно, чтобы я об этом никогда не узнал?». Допустим. «Альбом с фотографиями Коробова монастыря настоящий», — размышлял я. «Допустим, моя история болезни соответствует истине. Но если Анна всего лишь плод больного воображения, откуда она взялась? Почему ей разрешили свидание со мною? Все отговорки про права человека — это же глупости, ерунда, бред». Доктор Вячеслав Викторович не отрицает существование Анны. Из его слов следует, что Анна появилась между вторым и третьим побегом. Из его слов следует, что в первых двух случаях монашки моей нежной и на свете-то не было. Впрочем, не только с его слух, я и сам записи собственного голоса слышал, действительно не было, а появилась она позже и доктор сам не знает откуда. Какой же вывод? Монашки не было. И Коробова монастыря не было. Монашка возникла, так, может быть, и Коробов также из ничего, из пепла, из фотографии восстанет. Большой обновленной, полный мычащей скотины, запахов чеснока и вяленой рыбы, молящейся братьей и колокольного звона. При воспоминании о запахах и звуках монастыря сердце мое будто окатило кровью, в носу зачесалось, по позвоночнику пробежали электрические разряды, похожие на прикосновение шапочки счастья, но я сдержался, не открыл глаза» так что слезы полились из-под закрытых век. «Материя не может получиться ниоткуда, подобно мысли», — сказал я себе. Так что одно из двух — либо коровов был всегда и история болезни, продуманная жестокая ложь во имя науки, Либо монашка моя нежная Анна — лишь плод воображения, и человек, с которым сегодня назначено свидание, вообще непонятно кто, непонятно какую цель преследует. На какое-то мгновение я пожалел, что эта американка с пластмассовым розовым лицом не довела дело до конца, ведь она обещала мгновенное возвращение подлинной памяти, но сразу осознал, что, как доктор, меня не путает, а Вячеславу Викторовичу я доверяю больше. Я слышал про эту самую силу Кундалини, столько сразу всего человеку космического открывается, что он потом и мама сказать не может. Захотелось расспросить Вольфа. После новой молитвы спала с глаз моих электрическая перена, и оформились некоторые конкретные вопросы. Но Андрей Андреевич уже плотно устроился за шахматной доской. В сумасшедшем доме шахматы — дело святое. Михаил Михайлович Иоффе еще после завтрака санитара увели на укол, и он не вернулся, а больше никому я здесь довериться не мог. Юный киллер больше не стоял у двери, лег на свою койку и отрешенно в потолок смотрит. Хозяина под окном тоже не было, ушел. Незнакомая медицинская сестра в голубом халате и голубой шапочке вывесила в столовой списке посещений. Сразу собралась толпа сумасшедших. Но я пробился и прочитал. Свидание с Анной было назначено на 14.00. Ной.